Глава 25. Восхождение. Леший. Отдохнувшая и насытившаяся, наша команда продолжила своё восхождение. Вновь возглавил шествие Лау Дмитрий. За ним, иногда меняясь местами, шли Эдуард и Владимир. Затем Игорь, всё время державшийся нас с Флавианом в зоне видео и аудиодосягаемости. За ним, собственно, Флавиан, и в авангарде аз многогрешный. Скорее тропа вынырнула из чаще леса и пошла по краю склона. Камни на тропе стало поменьше, идти соответственно легче. Пройдя какое-то расстояние по почти горизонтальной поверхности, мы вновь стали подниматься по усилившемуся уклону тропы вверх и оказались на небольшой террасе, на которой тропа поворачивала влево. На этой террасе на самом краю обрыва стоял второй крест. сделаны из вертикально закреплённого в камнях столбика высотой чуть более 2 м и привязаны к нему толстой верёвкой, перекладины из ветхой, изъеденной ветрами и дождями доски. За крестом открывалась потрясающей красоты панорама Афона, уходящего вдаль в сторону материка. Кланящееся к закату солнце освещало побережье и восходящий от него склон горы мягким золотистым светом. в лучах которого и зелень, и камни выглядели какими-то словно воздушными, словно дышащими и источающими из себя некий благоуханный дух. Девна красота Божьего творения. Конечно, тут же все подоставали свои фотоаппараты. Эдуард свою навороченную лейку. Я сквозь скромный кэнончик. Отец Дмитрий и Владимир простые мыльницы. Игорь Флавиан не фотографировали. Флавиан понятно почему. У него есть свой личный фотолетописец, то есть я. А Игорь тоже понятно. Зачем ему снимать, когда он просто живёт во всей этой красоте. Отщёлка столька кадров, сколько каждый снимающий счёл достаточным, фотографы зачехлили свои аппараты, и мы двинулись дальше. Скорее лес стал редеть и мельчать. Деревья в нём становились всё более приземистыми и кустоподобными. Очевидно, на этой высоте уже начиналась другая климатическая зона. Тропа попетляла через эту растительность и вновь выбралась на открытое пространство склона. Справа внизу простиралась вдаль голубеющая гладь моря, с еле видной ниточкой полуострова Ситония на горизонте. Слева вздымалось вверх зелёное, с каменистами проплешинами гора. С двух сторон тропы, высотой примерно по пояс, росли какие-то густые, мелколистные кустики. с светло-коричневыми шишечками. Я пригляделся к ним повнимательнее, так как в этих шишечках мне показалось что-то знакомым. И точно. Отче, воззвал я к Флавиану. Нет, ты подивись. Ты когда-нибудь видел дубовые жёлуди, растущие на кустах? Видел, спокойно ответил Флавиан. В горах Кавказа и когда ходил в прелель Бруссия, там тоже растёт местами такой карликовый кустообразный дуб. Понятно, протянул я разочарованно. Всё-то вы, батюшка, в этой жизни повидали, не то что мы, мирские домоседы. Флавиан лишь хмыкнул и не удостоил ответом мою инсинуацию. Посмотрите, какая красота! Отец Дмитрий остановился впереди, тем самым остановив всю цепочку шествовавших по тропе паломников, и указал рукой направо. Дье острым гребнем, словно плавник венчающий вздыбленный хребет огромного морского зверя, возвышалась в отдалении высокая, поросшая редколистным скала. Зрелище действительно восхищало. Смотрите, смотрите, призвал наиболее глазастый из нас Игорь. Там на вершине церковь стоит. Я присмотрелся. Действительно, на вершине скалы виднелось какое-то строение. Я вытащил фотоаппарат, присоединил к нему телевик Посмотрел в видоискатель, приблизил максимальное изображение вершины той скалы. Там отчётливо виднелся домик с куполом, увенчанный крестом. Вероятно, келья с церковью иclesией под одной крышей. Я дал посмотреть в видоискатель флавиану, а тот Игорь. То же самое проделал Эдуард со своей лейкой, предложив её в качестве подзорной трубы отцу Дмитрию и Владимиру. Надо же, сказал Эдуард, сделав возвращённым ему фотоаппаратом несколько снимков храма на вершине скалы. Неужели там кто-то живёт и молится? Вполне возможно, ответил Флавиан. Судя по ухоженности здания, похоже, что оно не заброшено. Это ведь как-то туда ещё и залезть надо? поразился я. Интересно, с какой стороны туда тропа идёт? Отсюда со всех сторон уж больно круто будет подниматься. На король ещё круче, отозвался Игорь. Я там был один раз. По цепям натянутым на скалы поднимались опасные места. Зачем вообще такие дебри забираться, недумывая, спросил Эдуард. Ведь есть же вполне комфортные скиты и монастыри, где всё оборудовано, где медицинская помощь в конце концов доступна. Ты бы там хотел подвязаться, отче, повернулся к Флавиану отец Дмитрию, показав рукой на ту келью. Хотел бы, задумчиво ответил тот. А ты, Флавиан обратился к Игорю. Ещё бы, конечно, хотел бы, не раздумывая ответил Игорь. Только отец не кифур на отшельничество не благословит, и готов я ещё. Вот вам и ответ, посмотрел на Эдуарда Флавиан. Я бы тоже хотел, если бы не был приходским пастором. Там Бог ближе, поэтому монахи туда и корапкваются. Эдуард посмотрел на Флавиана, Игоря, отца Димитрия, каким-то детским, удивлённо восхищённым взглядом. Молча покачал головой и убрал фотоаппарат в чехол. Мы двинулись дальше. Тропа стала понемногу забирать вглубь перелеска, постепенно переходящего в настоящий серьёзный лес. Причём лес этот был уже не такой, сквозь который мы шли после скита святой Анны. Тот лес был лиственный, достаточно густой, но в то же время лёгкий какой-то, прозрачный. А этот лес, в который мы углублялись, всё сильнее начинал напоминать декорации к какому-то мистическому или сказочному фильму. Редкие старые корявые деревья с полуобнажёнными крупными корнями и множеством спутанных, перекрученных каких-то ветвей. Кустарник между ними тоже какой-то притаившийся. Небольшие ёлки тут и там. Листва толстым слоем под ногами вперемешку с обломанными ветками и камнями. Да вои гляди, сейчас леший какой-нибудь выскочит, мрачно пошутил я. Видишь, то и мои спутники прониклись харизмой этого места. Да вот и он, показал рукой Владимир на какое-то странно грязно-чёрное нагромождение поверх одного из стоящих при дорожке камней. Нагромождение зашевелилось, и стало ясно, что им было какое-то живое существо. Мы инстинктивно остановились и сдвинулись поближе друг к другу. Игорь неприметным движением опустил с плеч рюкзак и передвинул свой тисак поближе к правой руке. Сидевшее на камне существо спрыгнуло и перегородило нам дорогу. Оно было частично человекообразным, а частично, прежде всего, крючковатым, поблескивающим клювом носом, выпученными грязно-жёлтыми глазами. И свисающими с размахивающих рук, подобно расстрёпанным вороньим крыльям, обрывками длинной, похожей на рясу чёрной одежды, существо напоминало старую хищную птицу. Что-то явно демоническое доминировало во всём облике этого странного существа. Шепеляво, отсутствием передних зубов, при крепких, ярко выраженных клыках обеих челюстей, гнусное по виду создание хриплым каркающим голосом завопило: Это вы куда идёте? Метаморфозу идёте? Метаморфозы хотите? Идите, идите, сломайте там себе руки и ноги, и позвоночник сломайте, и рёбра, и шеи, всё себе переломайте. Скоро не будете туда ходить, по норам ползать будете. Скоро мы везде будем ходить гулять. Эх, погуляем. Ох, как погуляем. Существо радостно оскалившись, запрыгало в каком-то безумном танце. Мы все замерли в какой-то парализующей о торопе. Настолько неожиданным было явление этого существа, что мы не сразу поняли, как реагировать на его жутковато-мерзкое шоу. Первым пришёл в себя Игорь. Отче, благослови загасить, повернулся он к Плавяну. Не надо. Плавян поднял руку со священническим перстосложением, широким жестом осиял злобное создание знамением креста, То же самое повторил за ним отец Дмитрий. Да воскреснет Бог и расточатся в празе его. Начал батюшка читать молитву животворящему кресту. Существо остановило свой бешеный балет, словно лучами гиперболоида окатило нас прожигающий ненавистью взгляд безумных жёлтых глаз, и Гортанна, взвизгнув, нырнул во сплетение корявых кустов. Мы все дружно начали креститься. Отец Флавиан, что это такое было сейчас? обратился к моему батюшке заметно побледневший фотограф Эдуард. Это человек был или нет? Да кто же его знает, ответил Флавиан. Может, и человеком когда-то был, может быть, это какой-то монах Серамаха, с ума сошедший, может и ещё чего. Но явно не от Бога он нам благовестить пришёл. Было бы странно, если бы нас в этом пути ангелы сопровождали, улыбнулся отец Дмитрий. Видимым, я имею в виду, образом. Наверное, носителем зла наше путешествие не нравится. Это хорошо. Почему хорошо? не понял Эдуард. Потому что всё, что приносит какую-либо духовную пользу человекам, ненавистно дьяволу. И он старается им во всяком добром деле препятствовать, ответил Флавиан. «Батюшка считает, что поскольку только что виденный нами Демарш, очевидно, имеет под собой демоническую основу, то из этого следует, что наше восхождение может принести нам реальную духовную пользу. Давайте-ка, братья, усилим молитву к Иисусову. Идти еще долго, смеркаться уже начинает». «Что это за молитва Иисусова?» – спросил Флавиана Эдуард. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Ответил ему батюшка и покопавшись в кармане подрясника, вытащил небольшие дорожные чётки-тридцатку. Вот, берите вот так пальцами, один узелок и произносите про себя эту молитву. Потом следующий узелок, опять молитву. И так, пока не дойдёте до крестика. А на крестике скажите: "Приветствую, Владычица Богородицы, спаси меня грешного". И опять по кругу молитву Иисусову. Хорошо, радостно взял чёткий Эдуард. Я попробую. А что, вы все так молитесь? Пытаемся, ответил Славиан. Мы продолжили восхождение.